Глава 51. Таня. Привет, можно? говорит она бесцветным голосом. Я растеряна настолько, что могу лишь молча кивнуть и отойти в сторону. Разрыв с Сабуровым совсем не сказался на внешности Алисы. Она выглядит безупречно. Светлые волосы искусно уложены, платье сидит как влитое, на красивом лице сияет выдержанный макияж. Если быть совсем честной, В умении производить впечатление мне с ней не тягаться. Бывшая невеста Сабурова из тех, кого печатают на обложках глянцевых журналов. Ее красота выдающаяся. Еще одно подтверждение, что любовь — вещь непредсказуемая. Ведь Руслан выбрал меня. «Что ты хотела?» — спрашиваю я, стараясь не выдать волнения, вызванного ее неожиданным появлением. «Я могу пройти внутрь?» — с тем же странным спокойствием спрашивает Алиса. Нам нужно поговорить». Я быстро взвешиваю все «за» и «против». Вика спит, и вряд ли Алиса собирается как-то мне навредить. Если что-то пойдет не так, я всегда могу набрать Руслану. «Проходи». Приглашающим жестом я указываю на кухню. Только разговаривай негромко, если не сложно. Дочка спит. «Скандалы закатывать не собираюсь», — шутит Алиса, и, сняв туфли, идет за мной. «Ты будешь чай или...» спрашиваю я зависнув над кухонным гарнитуром воды с лимоном если тебе не сложно неживым голосом отвечает она усаживаясь на стул у вас очень душно можно включить кондиционер нахмурившись я оглядываюсь в поисках пульта я избегаю сильно охлаждать воздух из-за боязни застудить вику но во имя гостеприимства готово пойти на уступки скоро алиса все равно уйдет так что проще не искать тем для преткновений Налив в стакан минеральной воды и бросив в него дольку лимона, я ставлю его перед посетительницей и сажусь напротив. Я по-своему сочувствую Алисе как женщине, ведь именно я стала причиной, по которой она лишилась Руслана, но в то же время не чувствую своей вины. Мы с ним встретились еще до их знакомства, и я ни на что не претендовала. Прийти ко мне и предложить отношения — это был выбор Руслана, Я честно отталкивала его. «Он живет с вами?» — неожиданно произносит Алиса, впиваясь в меня тяжелым взглядом. «Для чего ты это спрашиваешь?» — слабо улыбаюсь я. «Вряд ли тебе станет проще от этой информации». «Конечно, он живет с вами. Он хотел семью». Покрутив стакан в руках, Алиса горько усмехается. «Семью ему должна была дать я. Но ты меня опередила». Мое сердце сжимается от прилива сочувствия к ней. Сейчас она не выглядит ни раздраженной, ни агрессивной. Передо мной сидит несчастная женщина, потерявшая мужчину, которого любила. «Алиса, я знаю, что тебе сейчас тяжело, но так бывает, что жизнь делает выбор за нас. Поверь, пожалуйста, я никогда не предпринимала попытки увести у тебя Руслана. Он сделал все, как решил сам. Он порядочный мужчина, таких, как Сабуров, еще поискать», тихо говорит она. Женщину, способную дать ему столько детей, сколько он хочет. Руслан на руках носить будет. Не думай, что дело в чувствах. Просто ты успела забеременеть раньше, чем я. Я молчу. Даже раздавленная Алиса умудряется больно бить. Она будто подслушала все мои страхи. Женщина, способная дать ему столько детей, сколько он хочет. А что, если я не смогу? Ведь рождение Вики врачи назвали чудом. Тебе больно? и я не собираюсь с тобой спорить. Тихо говорю я. «Мне уже не больно, Таня», — Алиса вскидывает глаза, и впервые на ее губах появляется подобие улыбки. «Вчера я узнала, что жду ребенка. От Руслана, конечно». В тишине квартиры будто грянул гром. Застыв, я смотрю на нее и не могу даже моргнуть. Это шутка такая. Если да, то она не смешная. «Вот так бывает». И если бы я узнала об этом немного позже, свадьба бы состоялась. А теперь подумай, Таня. Алиса подается вперед и переходит на шепот. Справедливо ли лишать меня и замужества с человеком, которого я люблю, и моего неродившегося ребенка, отца, просто потому что ты когда-то по случайности с ним переспала? Я не могу вымолвить ни слова от шока, будто нахожусь в плохом сериале. Я могу родить ему много детей. «Столько, сколько Руслан попросит», — продолжает Алиса, ни на секунду не сводя с меня взгляда. «Я могу родить ему сына. Ты знала, что он мечтал о сыне?» Сабуров руководит крупнейшей компанией и, конечно, хочет передать ее наследнику. «Любишь ли ты его настолько, чтобы не позволить лишиться мечты?» «Я ведь знаю о твоем диагнозе. Та беременность была случайностью, и я рада за тебя». «Для тебя ребенок это подарок судьбы, и я ни в коем случае не хочу тебя обидеть своими словами. Каждая женщина хочет стать матерью. Сейчас я тебя понимаю, потому что вот тут...» Алиса кладет ладонь на живот. растет наш с Русланом сын. Я тебя прошу, не оставляй его без отца. Жизнь у Соборова в Америке, как и моя, а он торчит здесь ради Вики. Когда-нибудь ему это надоест, и ваши отношения начнут рушиться». Руслан будет вынужден разрываться на две страны и продолжать мечтать о детях. Подумай, готова ли ты спустя год или два увидеть ненависть в его глазах? — Зачем ты все это говоришь? — тихо спрашиваю я. — Чего хочешь? — оставь его мне, — отчаянно шепчет Алиса, глядя на меня со слезами. — Я люблю Руслана, и мы еще можем пожениться. Моя беременность — это знак свыше. У меня начинает кружиться голова и шуметь в ушах. Я едва понимаю смысл сказанных ей слов. понимая только, что она просит отказаться от Руслана, чтобы он мог и дальше спокойно вести дела и стать отцом такого количества детей, о каком всегда мечтал. «Пожалуйста, уйди», — прошу я, глядя перед собой. «Хорошо». Алиса поднимается и, коснувшись ладонью моего плеча, сжимает. «Я знаю, ты меня поймешь». Руслан говорил, «У тебя большое сердце».